Глава десятая. «Ну что, готов?» — спросил Медведев. «Да, ведь все системы в норме». Голос Вершинина звучал сухо, но уверенно. Пилот был сосредоточен на задании. «Тогда поехали». «Десять процентов тяги на все левые маневровые. Нижний кормовой пять тяги». «Развернем его». есть 10 левые маневровые 5 н и ж н и й кормовой хорошо Нижний вырубай есть выравнивай есть маневровые вырубай есть продолжаем сближение 300 метров принято 200 метров Сёга готовь правые маневровые готовы 100 метров вырубай на 10 Есть 10 правые маневровые. Вырубай по команде через 5, 4, 3, 2, 1. Вырубай. Есть скорость. 3 метра в секунду. Я уже вижу шлюз. Все правые на 3 сейчас. Есть правые на 3%. Отлично. Пока жди. 50 метров до шлюза. Жди. Жди. «Алла, а как вы поймёте, что с носителем что-то происходит?» Геолог с любопытством смотрел на экран планшета в руках Мар. «Прогоню через пару фаерволов. Если на флешке появились новые данные, мы это поймём». «А если Алла Мар подняла руку, пристально вглядываясь в происходящее на экране?» «Что там?» «Пока не знаю, но мне это не нравится». 25 метров. Притормозим еще немного. Два направо и маневровое». «Есть два». «Стоп». «Принято». «Нас крутит немного. Не войдем. Кинь полтора на полпшика. Кормовой третий». «Есть полтора. Кормовой третий». «Сработало. Повтори. А затем на 0,5 ш е т а к ж е полпшика». «Есть полторы. Кормовой третий. Есть. 0,5 6 е Отлично. 10 метров. Скорость полметра в секунду. Надо еще снизить. Два направые маневровые. Есть два направые маневровые. Цель вижу. Идем на контакт. Он уничтожил фаерволл, прошептала Алла Мар. Кто? Это не просто металл. Не просто информация, шептала в изумлении девушка. Это... в «И р у с что это значит?» — взволнованно спросил геолог. «Он... он сносит все программы на планшете, одну за другой. Это просто монстр какой-то!» «Это всего-навсего капелька», — выдохнул Васильев. «А в корпусе Марка сейчас целый кусок этого говна торчит». «Точно!» — выдохнула Алла Мар, посмотрев на геолога глазами полными ужаса. «Это он дал команду на отстрел активной зоны реакторного отсека!» «Как хорошо, что на Осирисе нет этой штуки!» Конец фразы геолог произносил уже в спину выбегающей из кают компании девушки. «Капитан! Капитан! Прекратить стыковку!» – задыхаясь, кричала она. «Это западня, капитан!» Никто не ответил. Алла изо всех сил спешила на капитанский мостик, но тяжелые магнитные ботинки не давали разогнаться. «Повторяю! Прекратить стыковку! Прекратить стыковку!» В отчаянии девушка отключила магнитные держатели на ботинках, посильнее оттолкнулась и выбросила собственное невесомое тело в коридор, забиравший влево. Рассчитать траекторию в таком состоянии было непросто, и потому, пролетев метров двадцать, а л а врезалась в потолок. Ухватиться там было решительно не за что. Она ощутимо приложилась плечом и шлемом о твердую поверхность, Девушку закрутила и вновь отбросила вниз. Там ей удалось ухватиться пальцами за решетчатый пол. И она вновь бросила свое тело вдоль коридора. «Капитан, прекратить!» Она уже задыхалась. «Стыковку! Нельзя! Ловушка!» Последний рывок удалось рассчитать верно. В самый последний момент уже набравшая скорость тела Аллы пронеслось мимо затворного механизма двери, ведущей на капитанский мостик. У девушки получилось ухватиться за ручку, ее тело и ноги по инерции пролетели вперед и с силой ударились о стену. Тут она вновь включила магнитные ботинки и одним резким движением отперла дверь на капитанский мостик. Массивная дверь уехала в сторону, и Алла, тяжело дыша, ввалилась внутрь. На капитанском мостике никого не было. Что за... Алла не верила глазам. «Где все?» Она подбежала к пульту управления и ввела несколько команд. «Вот же, блядь!» выругалась она. На плане Осириса точками отображались члены экипажа. Трое в кают-компании и пятеро в шлюзовом отсеке. Все девять астронавтов находились на борту звездолета. Это означало лишь одно. Марку удалось состыковаться. Она... Опоздала. Мирская, Балычев и Васильев, взволнованные поведением второго пилота, добрались до капитанского мостика. Алла стояла посреди отсека, бледная и растерянная. «Алка, что происходит? Что-то с Марком?» Первым делом выкрикнула Валерия. «Не знаю. Они состыковались, кажется». «Вот же напугала, дура!» — бросила Валерия и побежала к шлюзу. Балычев последовал за ней. А геолог застыл у входа в отсек, в нерешительности переминаясь с ноги на ногу. После откровений Балычева на его счет геолог не знал, стоит ли сейчас подходить к девушке-пилоту. Наконец любопытство взяло вверх. «Олла, что случилось? Что вас так э, напугало?» Девушка перевела взгляд на геолога и посмотрела так, словно впервые его видит. «Пока не знаю. п р е д ч у в с т в и е «Это из-за той капли, да?» «Да», — кивнула Алла. «Я боюсь, это стыковка...» Она пока не знала, верна ли ее догадка и боялась того мига, когда все откроется... Она даже пошевелиться боялась, словно от любого ее неверного движения могло произойти непоправимое. «Такое ощущение, что все это...» Она обвела отсек взглядом, и геолог понял, что девушка имеет в виду ситуацию в целом. «Что все это нам подстроили». «Подстроили? Кто?» «Не знаю, но...» Они точно хотели, чтобы мы оказались тут, на этом корабле. Нельзя было стыковаться. «Э, «Алла, но у нас выбора не было», — возразил геолог. «Вспомните, мы перебрали все варианты. Это наилучший из них». «Они все просчитали», — сломанно в бреду повторяла Алла. «Знали все наперед. Они все знали». «Может, — робко предложил Васильев, — нам следует поговорить с капитаном. Пойдемте к остальным, Алла!» Девушка перевела растерянный взгляд на геолога и неуверенно кивнула. «Пожалуй, вы правы. Нам следует держаться остальных». Они добрались до шлюзового отсека довольно быстро и застали всю команду за активной работой. Давление между Марком и Осирисом уже выровняли. Два корабля сейчас находились в жесткой сцепке. По полу стелился широкий топливный шланг. Он был уже под давлением, выныривал прямо из шлюзового перехода и тянулся к одному из заправочных узлов Осириса, расположенных в нижней части стены шлюзового отсека. Где-то из недр Марка доносилось р о в н о е гудение насоса. Воду уже закачивали в систему «Осириса». Одновременно с этим экипаж приступил к перемещению грузов. Мужчины выстроились в цепь и перекидывали друг другу ящик за ящиком, инструмент за инструментом. Невесомость помогала экипажу в этом процессе. Последними в цепочке стояли «Сопкин» и «Мирская». Они принимали и фиксировали груз прямо на полу основного коридора «Осириса», клейкой лентой. Работа кипела, и Алла подивилась тому, насколько оперативно на «Осирис» перекочевала основная часть вещей с Марка. «Алла, где вы были?» — довольно резко спросил Сопкин, фиксируя очередной пойманный им ящик к небольшой стопке ящиков побольше. «Я сообщил а стыковке пять минут назад. Нам тут не помешали бы лишние руки». Он зафиксировал ящик лентой, Отрезал ее безопасным ножом и повернулся к Мар. «Валерия сказала, что у вас что-то вроде помутнения, рассудка. Что случилось?» Алла-Мар взглянула на медика, но та продолжала работать, как ни в чем не бывало, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Я не слышала сообщения», — прошептала Алла. «Я думала...» Тут Аллу перебил геолог. «Мы думали, вы на мостике, капитан, и сперва заглянули туда. Я, кстати, тоже не слышал никаких сообщений. Возможно, связь барахлит. Все у нас в порядке. Мы можем помочь чем-нибудь». «Ясно», — буркнул капитан, уже изрядно подуставший от работы. «Освобождайте коридор, нам уже некуда ставить». Алла посмотрела на геолога. Он пытался выградить ее, смягчить впечатление от ее странного поведения. Но этот поступок только разозлил девушку. Она не чокнутая. Она своими глазами видела, как агрессивно действовал тот вирус, файл за файлом выжигая всю начинку планшета, и он это видел, олух неуклюжий». Поймав на себе негодующий взгляд девушки-пилота, геолог с ч л за благо пройти в шлюзовой отсек и присоединиться к работе. В коридоре места уже не было, но, к счастью, ящики уже закончились. Осталась мелочевка. Мирская бросила строгий взгляд на Аллу и тоже прошла в шлюзовой отсек. «Капитан, нам нужно поговорить. Это срочно!» «Алла, сейчас не лучшее время!» «Давайте после переезда!» «Нет!» — жестко стояла на своем мар. «Сейчас!» Капитан выпрямил затекшую спину и посмотрел на своего пилота с явным неодобрением. «Ну, хорошо!» — сдался Сопкин под тяжелым взглядом. «Что произошло?» «Отойдем!» — кивнула Алла на дальний конец коридора. «Они отошли к гермодвери шлюза за груду ящиков». Алла сняла шлем и жестом попросила сделать то же самое капитана. Сопкину не хотелось рисковать зря, но Алла, очевидно, хотела поговорить без посторонних ушей. «Мы можем просто перейти на выделенную линию связи, Алла. Незачем снимать сейчас...» «Снимите этот ч ё р т о в шлем!» — зло шикнула на капитана девушка. Сопкин понял эту фразу по губам и счел за благо не нервировать пилота. Он быстро вернулся к шлюзовому отсеку и, отдав приказ раскладывать пока мелочь там, запер гермотверь. Мирская была права, у Мар действительно нервный срыв, и капитан планировал устроить пилоту жесткую выволочку, а такое лучше делать без посторонних глаз. Без видимой охоты он снял свой шлем, крепко схватил а л у Мар за локоть и прижал девушку к стене за ящиками. «Что все это значит, мать твою? Ты сама на себя не похожа!» «Капитан, мы в опасности!» «Да неужели?» — издевательски воскликнул Сопкин. «А я и не заметил!» «Вы не понимаете. Я провела анализ той штуки, что повредила Марк. Это...» «Не просто металл, это субстанция, материя, называйте как хотите. Она полиморфна, способна произвольно менять свое агрегатное состояние. А еще она разумна». «Что?» — капитан посмотрел на а л у Марк, как на умалишенную. «Ну, или ею кто-то управляет. Все, что произошло, это западня, это был не метеорит». «Эта хрень может управлять нашими системами!» «Вам не показалось странным, что при таких незначительных повреждениях главному компьютеру Марка зачем-то потребовалось выбрасывать за борт активную зону реактора и стержни?» «Мы получили пробоину. Компьютер счел повреждения критичными, и потому...» «Я проверила регламент. От реактора избавляются таким способом только в одном случае...» «Если в нем начинаются необратимые процессы, если есть угроза взрыва, на момент столкновения реактор не был поврежден, от него избавились намеренно». «Ну, кому это вообще понадобилось?» — недоумевал капитан. «Вы подозреваете нашего физика?» «Нет, он не тут ни при чем. Я же говорю, это все та штука». Ей достаточно проникнуть в систему, просто коснуться ее, и она начинает распространяться в ней, словно вирус. Одной капли этой гадости хватило, чтобы уничтожить мой планшет. Капитан пристально смотрел на девушку. Она выглядела возбужденной, напуганной, злой, но сказать, что у нее поехала крыша, Сопкин не мог. Она верила в то, что говорит. — Хорошо, — сказал он. «Предположим, ты права, и кто-то на нас напал. Что ты предлагаешь? Вернуться на Марк? Без реактора мы и недели на нем не протянем. Нет энергии, нет кислорода, а в капсулах пятнадцать лет не пролежишь. У нас нет других вариантов, кроме как перебраться на а с и р и с Алла растерянно смотрела на капитана. «Она понимала, что он прав». Видела в случившемся спланированную диверсию, но что делать в подобной ситуации, понятия я не имела. «На этом корабле оставаться опасно», — твердо сказала она. «Не могу объяснить, почему, но я чувствую, что здесь что-то или кто-то влияет на наш рассудок. Я сама это ощутила. Балычев ведет себя неадекватно. Мирская на всех бросается, слово ей не скажи». «Нас заманили сюда!» «Давай-ка сначала выдохни, а потом сделай пару глубоких вдохов», — смягчил голос с о п к и н «Ты же понимаешь, что все люди разные. Мы находимся в очень сложной ситуации. Естественно, люди ведут себя странно. Они просто люди, Алла! Не забывай, они подвержены стрессу. Балыча всегда был говнюком». Мирская всегда была надменной стервой. Да и у тебя тоже есть свои тараканы в голове. Просто вся эта ситуация вынула из нас самое гаденькое. Но мы справимся. Мы все взрослые, разумные люди. Каждый из нас профессионал своего дела. И другого выхода у нас нет. Нам придется обживать этот чертов корабль. Давайте хотя бы... «Давайте хотя бы не будем отстыковывать от него, Марк!» — в з м о л и л с я Алла. «Мы не можем. Марк слишком тяжелый, чтобы находиться с Осирисом в жесткой сцепке. Нам придется его отстыковать. Но мы его отгоним на безопасное расстояние и просто заякорем неподалеку. Обещаю. Платформа останется пристыкованной к Осирису. В любой момент мы сможем...» посетить наш старенький рудовоз». «В любой момент?» «В любое время. Мы сможем туда попасть и при необходимости укрыться в нем». Аллу терзали сомнения. Капитан видел это, но понимал, что ему удалось немного успокоить девушку. «Скажи, спросил он, а зачем вся эта ерунда со шлемами? Мы не могли поговорить по внутренней связи?» Алла опустила глаза. Сейчас, когда она немного успокоилась, ей стало стыдно за свою паническую атаку. Она уже не была уверена в своей правоте на все сто процентов. Она вдруг ощутила себя психованной дурой, хотя раньше с гордостью относила себя к хладнокровным профессионалам высшего класса. Я испугалась, что эта штука... Алла старательно отводила взгляд, сгорая со стыда. «Та, что застряла в марке, может каким-то образом повлиять на Осирис. Испугалась, что может произойти что-то страшное». Сопкин улыбнулся и притянул к себе смущенную девушку, приобнимая ее. В скафандрах объятия вышли неловкими, но ей и этого хватило. «Как видишь, мы...» «Смогли застыковаться и перекачать воду. Ничего не произошло. «Успокойся, Алла. Если бы этой штуке нужно было нас убить, она бы нашла более простой способ. «К примеру...» Внезапно корабль тряхнуло. Ровное белое освещение коридора потускнело, «И его разбавили ярко-красные тревожные блики системы оповещения!» «Завыла сирена!» «Что за...» Капитан резко развернулся и бросился к шлюзу и попытался открыть переборку, ведущую к шлюзовому отсеку. «Заперто!» «Что произошло? Намар лица не было. Она пятилась по коридору, пока не уперлась спиной в стену». «Надень шлем!» — приказал Сопкин, натягивая собственный. й и «Вершинин, что у вас происходит? Сергей, прием!» р а д и о с в е с ь молчала. «Вершинин, ответь!» «Тишина!» «Корнеев, прием!» «Марк-10, кто-нибудь, ответьте!» Алла Мар в ужасе сползла по стене и ухватилась пальцами за ячейки пола. Сопкин изо всех сил пытался открыть переборку, но та не поддавалась. «Сейчас, погоди у меня!» Он выудил из своей поясной сумки небольшой мультитул и принялся окручивать т защитный щиток на панели управления возле переборки. «Нельзя!» — прошептала Алла с ужасом, глядя на показания приборов. Сопкин ее не расслышал. «Стой!» — крикнула Алла и бросилась на капитана, но тот с и л ы отшвырнул ее. «Совсем с д у р е л а н е л ь з я повторила Алла, восстанавливая равновесие. «Капитан, посмотрите на показатель д а в л е н и я Только сейчас Сопкин обратил внимание на приборы. Весь шлюзовой отсек был разгерметизирован. «Господи!», «Господи – прошептал Сопкин, осознав, что происходит. Он только что чуть было не угробил весь корабль. Открой он гермодверь вручную, а «Сирис», скорее всего, разорвало бы... «Чудо, что они с Аллой ее заперли!» Но полное осознание масштабов катастрофы пришло к Сопкину спустя секунду. Получается, он и второй пилот «Алла Мар» — единственные выжившие из экипажа «Марка-10». Все остальные члены экипажа, вся провизия, все припасы, все с к и н у л о